Кербер. Едва Геракл вернулся в Тиринф, как снова послал его на подвиг Эврисфей. Он должен был спуститься в мрачную, полное ужаса подземное царство Аида и привести к Эврисфею стража этого царства, ужасного пса Кербера.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 Наконец, полузадушенный пёс Аида упал к ногам героя. Геракл укротил его и повёл из царства мрака в Микена. Испугался дневного света Кербер. Весь покрылся он холодным потом. Ядовитая пена капала из трёх его пастей на землю и всюду.